Глава 31. Это мой дом! Как ты только посмела! Как ты смеешь здесь находиться! Убийца! Вся трясется тыча в меня пальцем. Лицо алцу искажается еще большей злобой, делая ее похожей на агрессивную пиранью. Голова сильно кружится, а перед глазами туман. Такого поворота! Увидеть ее здесь! Прямо сейчас я не ожидала! Я собираюсь ей что-то сказать. Но она истеричным криком меня перебивает. Ты, дрянь с гнилым нутром, чудовище омерзительное и бездушное, я тебя ненавижу. Я знаю, что это из-за тебя я лишилась способности ходить и своего сына. Я подслушал разговор мамы и папы. Они жаждут расплаты. Ждут, когда ты вытолкнешь из своего грязного чрева наших с Демьяном детей. Ужас все сильнее и сильнее сковывает мое тело. Вся эта ситуация застала меня врасплох. Ведь никто о приезде Алсу не предупреждал. Я не понимаю, что конкретно я сейчас чувствую, глядя на нее. С одной стороны, мне ее жаль. Девушка сидит в инвалидной коляске, у нее горе. Ее жизнь искалечена. Но с другой стороны, глаза Лсу пропитаны ядом, и она мечтает меня в нем утопить. Ладно я, но внутри меня находится... Две крошечные жизни. Я буду защищать их любой ценой, ведь они ни в чем не виноваты. Мне жаль. Это вышло случайно. Шепчу на автомате. Заткнись и закрой свой поганый рот. Я улавливаю, что она замахивается и со всей ярости в меня что-то кидает. Я чудом успеваю увернуться, понимая, что Алсу запустила в меня булыжником, который она прятала под складками платья. Звучит характерный грохот бьющегося стекла. На шум кто-то бежит. «Алсу! Аврора!» Этот голос принадлежит Демьяну. Он появляется из угла дома, а за ним следом два охранника. «Что за... Почему она здесь? Почему не в Германии?» «Господин, прошу простить, но Алсу дала мне четкое указание ехать домой. Она хотела несколько дней провести здесь и взять кое-какие вещи». «Ты совсем охренел! Приказы здесь отдаю только я!» «Димьян, как ты можешь так говорить? Я не хочу в Германию, мне уже намного лучше! Или ты специально желаешь отправить меня подальше?» Начался скандал. Алсу выкрикивала разные грязные вещи в мою сторону, называя тварью и подстилкой, пока Димьян прятал меня за своей спиной. Но хуже всего убийцей. У нее начался психоз. Неудивительно в ее состоянии. Я не знала, куда мне деваться. Я мечтала провалиться сквозь землю, лишь бы не видеть, не слышать ничего, что сейчас происходило прямо на моих глазах. Но если я уже осмысленно взяла вину на себя, значит, я понимала, на что иду. И рано или поздно мы с Алсу должны были встретиться. Пошли. Демьян схватил меня за локоть и повел к черному входу, а сиделки. Заняли Алсу, пытаясь ее успокоить. «Собираем вещи прямо сейчас. Ты переезжаешь. А моя сестра? Она тоже будет жить с тобой. Будет лучше, если я увезу тебя подальше от Булаевых и спрячу в надежном месте. Алсу должна была уехать за границу, но она устроила скандал». Сборы проходили быстро. В самом доме царил мрак и хаос. Мне уже самой не терпелось убраться отсюда, как можно скорее и как можно дальше. Охранники в темпе загрузили наши с сестрой вещи во внедорожник, с сумерками мы сели в машину и куда-то поехали. Я, Демьян, Тая, Арман в одной машине, а за нами следом еще машина с нашими вещами и охраной. С нами особо не разговаривали, просто потребовали, чтобы мы немедленно взяли с собой самое необходимое и покинули дом. Мы и так все прекрасно понимали, так что... Без лишних слов выполнили требования. Внутри салона ощущалось невероятное напряжение. Тая почти до ран искусала губы. Теперь, когда Алсу вернулась, ситуация стала еще более критической. Про то, что роды не за горами, я вообще молчу. Несмотря на то, что сейчас произошло, на душе мне стало немного легче. Хотя бы потому, что мы с сестрой покинули дом Демьяна. По крайней мере, у нас появился крошечный шанс. Шанс найти выход. «Куда мы едем, Демьян?» С тревогой в голосе спрашиваю. За окном тьма, мы мчимся по трассе на приличной скорости. Как можно дальше. Я нашел хорошие апартаменты. Скоро их увидите. Можете пока поспать, ехать еще час. Поспать? Это вряд ли. Уснуть после такого? Алсу едва не разбила мне голову камнем. Но, несмотря на волнение, все же мои глаза закрылись. На некоторое время я погрузилась в непродолжительный сон. Открыла глаза уже, когда услышала, что мотор смолк. «Выходим!» — звучит командный голос Демьяна. Дверь с моей стороны открывается. Он берет меня за руку, помогая выйти. «Осторожно!» В его голосе много злости и тревоги, но Демьян обращается со мной как с хрустальной. Я заметила, особенно после УЗИ, он стал как-то по-особенному смотреть на мой живот. Иногда к нему прикасается ладонью, чтобы почувствовать шевеление малышей. В эти редкие мгновения у меня внутри все замирает. Демьян станет отличным отцом. Невооруженным взглядом видно, как он этого хочет. Как неистово он ждет рождения своих крох и как много всего для них делает. Арман держит за локоть Таю. Они идут следом за нами. Сестра тревожится еще даже больше, чем я. Но когда этот бородатый охранник оказывается с ней рядом, ее отпускает. Переживаю я за Таю. Не послушать же меня. Упертая порой, как я. Это у нас от отца. Влюбится, потом пожалеет, если вдруг выяснится, что она всего лишь задание Армана. А то как-то подозрительно между ними завязались отношения. Тая продолжает утверждать, что они просто хорошо ладят друг с другом, почти как друзья. Мы проходим через высокие темные ворота и оказываемся на территории небольшого, но уютного домика, затерявшегося среди других таких же простеньких построек. Где мы? За городом Демьян называет координаты. Это хорошее место, здесь безопасно. И достаточно все скромно. Здесь живут люди со средним достатком. Видимо, Демьян выбрал именно это место, чтобы не привлекать внимание. Больница находится в 10 минутах езды, на ее территории роддом. Теперь наблюдаться будешь там. Я уже обо всем договорился. При слове роддом. По коже пробежали острые волны страха. Мы входим внутрь, осматриваемся, привыкаем. Дом небольшой, не такие хоромы, как замок Алайва, Конечно же, но есть где разгуляться. Здесь есть два этажа и четыре спальни. На первом этаже уютная гостиная с камином. Демьян разговаривает в стороне с Арманом, пока мы с Таей привыкаем к новому временному месту жительства. «А мне здесь больше нравится...» Голос наполнился звонкими нотками. Она минуты не может продержаться, чтобы не посмотреть на Армана. поглядывать на здоровяка в перерывах между тем, когда раскладывает свои вещи. Думает, я не вижу. Демьян кивает Арману, поворачивается к нему спиной. догадываясь что он сейчас уйдет. Я настигаю его у порога, скидываю руку вперед, кончиками пальцев касаясь крепкого запястья. Мужчина замирает. Демьян. Глубокий выдох. Уходишь? Да. Я в очередной раз понимаю, что он сдерживается, заставляет себя делать то, что нужно, а не то, что ему хочется. Потому что так надо, так будет правильно, по-другому нельзя. Ты же сказал Алсу все, верно? Она знает, что за рулем была я. Пауза. Не я. Файна рассказала на эмоциях. Понятно. Это просто жесть. Надо было еще раньше вас отселить, но я хотела, Аврора, держать тебя как можно ближе к себе. Возвращение Алсува обратно в планы не входило. Держать тебя как можно ближе к себе. Внутри все сжалась от этих слов. Я восприняла их иначе. Не потому, что я ношу его наследников, а потому, что он не может без меня жить. Наверное, это всего лишь мои мечты. Мой внутренний плач и крик души. Значит, мы теперь здесь будем жить, а ты больше всего боишь, что Демьян отдалится от меня окончательно, что он больше сюда не вернется. И в следующий раз мы встретимся уже в роддоме. А значит, это будет наша... Последняя встреча. Буду иногда приезжать. Сейчас у меня много дел. Арман будет всегда с вами и еще несколько охранников, которые будут его подменять. Любая проблема сообщая ему незамедлительно. Ясно. Убираю руку назад, будто обжигаюсь. Вместе с этим опускаю голову, грустно рассматривая свои туфли-лодочки. Дим, я напряжен и холоден. Вероятно, там, в особняке, сейчас творится сумасшедший дом с приездом Алсу. Прощай. Его голос звучит как лед. И он уходит. Проходит несколько недель. Мы привыкли к новому дому. Я немного отошла после встречи с Алсу и сконцентрировалась на своей беременности. Посещала врачей, сдавала анализы. Мне уже нужно начинать готовиться к родам становится тяжеловато. Детки не маленькие, к тому же очень активные. Я устаю до невозможности, несмотря на то, что практически ничего не делаю. Самый тяжелый труд — убрать посуду в посудомойку и завязать шнурки на кроссовках. Ладно, от кроссовок я отказалась. Использую только свободную, удобную одежду и обувь без застежек. Просыпаюсь в среди ночи. Мне не спится. Малыши перепутали ночь с днем и активно буянят в животике. Выскользнув из постели, я направляюсь в сторону кухни, чтобы немного развеяться и выпить теплого молока. Спустившись на первый этаж, замедляю шаг. До меня доносятся знакомые голоса, но они наполнены тревогой. Я иду на шум и осторожно заглядываю в комнату. В гостиной свет приглушен, из освещения только электрический камин. Все это создает пикантную атмосферу. Две фигуры сидят в кресле. Одна из них мощная, упитанная, а вторая хрупкая, кукольная. Семья Лсу требует крови. Они устроили серьезный скандал. Дело близится к войне, понимаешь? Чем ближе роды, тем агрессивнее они становятся. Что же делать? Нет-нет, я так не могу. Тая вскакивает на ноги. Я поеду к Демьяну и все ему расскажу. Ком встает поперек горла. Что за... Тая! Она что, рассказала правду Арману? Она вообще в своем уме? Дурочка. Арман сгребает ее в охапку, снова сажает к себе на колени, сдавливая в сильных руках. Это смерть. Я знаю господина Демьяна очень хорошо. Он всегда держит слово, тем более данное у могилы сына. Он отдаст тебя Булаевам по закону, и этого не вынесу. Не допущу. «Арман!» — Всхлипывает. Он обхватывает ее кукольное личико своими крупными ладонями, притягивает к себе и целует. Глядя на них, у меня внутри что-то происходит, какой-то взрыв. Похоже, охранник в курсе всего. Неужели Таисия раскололась под действием мужских чар? Но еще более ошеломительным выглядит то, что Арман, похоже, не собирается доносить своему хозяину важные новости. Как это понимать? Любит ее, что ли? Не смог справиться с заданием? Сердце щемит от боли, когда я смотрю на Таю и Армана, на то, какие они искренние. Неужели между ними и правда все очень серьезно? Они влюблены друг в друга. Арман так отчаянно целует Таю, что и у меня тоже слезы на глазах наворачиваются. «В таком случае нужно кое-что прояснить». В голове вдруг щелкнула идея. «Ну, конечно, это именно то, что нам нужно». Я откашливаюсь, чтобы на меня обратили внимание, и решительно вхожу в комнату.